Глава 85. Дурацкая мысль, она как порог. Если уж пришла в голову, от нее не избавиться. В тот же день Корсо попытался связаться с Клаудией Мюллер по сотовому. Никакого ответа. Он не знал, почему ему хочется с ней поговорить, выразить соболезнования. Он был бы неискринен. Вытянуть из нее какую-то дополнительную информацию — неподходящий момент. Воспользоваться ситуацией, чтобы сблизиться с ней? Еще того хуже. Клаудия, конечно, считает, что смерть ее ментора на его совести. Причем целиком на его. Стефана Корсо, упертого и тупого копа. И все же на следующее утро, в четверг, 7 ноября, он решил нанести ей визит. Он все выяснил. Клаудия Мюллер проживает сейчас на улице Миромениль. Один раз не считается, он сел в метро на станции Донфер-Рош-Ро, купив все главные газеты, узнать, что пишут в прессе. Мнения разделились на два лагеря, как у Корсо с Бомпар. Одни полагали, что самоубийство Собески – это признание его виновности, а другие считали, что его поступок, наоборот, продиктован отчаянием невиновного, которого ошибочно осудили. Никто не знал о существовании узла. В прессу информация еще не попала. Но и сама деталь была двусмысленной. Самое очевидное объяснение. Использовав узел преступника, художник заявлял, что он убийца. Но для тех, кто знал Собески, а Корсо его знал, это могло означать и последнюю провокацию. Способ сказать «Вы этого хотели?» «Что ж, получайте». «Хоть вы и не поймете, я даю вам окончательное доказательство того, что вы все чертова банда мудаков». В действительности Корсо больше не собирался докапываться, кто убил, кто солгал или кого убили. Он решил перевернуть страницу. Самоубийство Собески стало финальной точкой. А вот от красавицы отказаться непросто. В конечном счете истина очень проста. Он хотел воспользоваться смертью художника, чтобы еще раз увидеть Клаудию Мюллер. Если дурацкая мысль постоянно крутится у вас в голове... Ее дом не был одним из османовских монументальных сооружений, крепких и бравых, которыми славится восьмой округ. Нет, он представлял собой узкое кирпичное строение, напоминающее высокую башню. Кот не понадобился, грузчики заблокировали дверь, оставив ее открытой. Корсо вообразил, что переезжает сама Клаудия. Он стал карабкаться по винтовой лестнице, скорее уж 18 век, чем 19, сталкиваясь со здоровяками, тащившими кучу упакованных предметов и рам. Корсо задумался, не подарил ли Собески одну из своих работ Клаудии. И тут же подавился невысказанным сарказмом. Неподходящий момент, чтобы пороть всякую чушь. Совсем неподходящий. Он уже миновал третий этаж и продолжал подниматься, как вдруг через приоткрытую дверь заметил Клаудию собственной персоной. Сидя в гостиной на диване, с которого еще не сняли суконный чехол, она что-то набирала на мобильнике. В ясном зимнем свете её профиль выделялся на фоне синего неба. Штор на окнах еще не было, с четкостью и резкостью, порезав бритвой на полотнах фонтана. Корсо в восхищении замер. Упрямый, выпуклый девичий лоб, прямой нос, словно изваянный в благословенную эпоху греческих скульпторов, идеально очерченные губы и, наконец, брови которые могли бы показаться слишком заметными, но вместо этого возносили произведение в целом на вершину элегантности. Возможно, Клаудия обладала потрясающими человеческими качествами, волнующим прошлым, природным очарованием и чем угодно вдобавок, но на это все вместе взятое было плевать. Корсо околдовывала ее физическая красота. Катрин Бомпар, когда рассуждала о любви, а с ней это случалось, как ни странно, довольно часто, говорила, «Мужчины любят только то, что снаружи, а женщин интересует только то, что внутри. Нам нравится плод и его вкус. Они довольствуются кожурой». Он решил прервать свое восхождение и сказал про себя, не отрывая глаз от Клаудии, «Согласен на кожуру». Заметив Корсов при открытой створке среди снующих по лестнице грузчиков, она ему улыбнулась. Вот уж чего он не ожидал. Невольно он остановился на пороге, и Клаудия пошла ему навстречу. У нее был тот же потерянный взгляд, который он несколько раз замечал во время процесса. В глазах этой решительной адвокатессы и манипулятора порой как будто мелькало удивление человека, действующего наугад колеблющегося между недоумением и неуверенностью. Она пригласила войти, подтолкнула к гостиной и исчезла, чтобы приготовить чай. Все удивительнее и удивительнее. Комната была небольшой, но он догадывался, что квартира очень просторная, возможно, даже двухуровневая. Все в высоту, а не в ширину. Пока мебель пребывала во временном беспорядке, диван, комод, секретер. В каком-то старинном стиле, который он затруднился определить. «Садись», — велела она, возвращаясь с подносом, на котором стояли чайник и две чашки. По-прежнему на «ты». Но на этот раз в ее голосе звучали дружеские нотки. Он выбрал деревянное кресло с позолотой и вычурным каркасом и стал наблюдать, как она разливает чай. Расположившаяся на красном бархатном канапе, Клаудия не выглядела потрясенной смертью Собески, но она была не из тех, кто выказывает свои чувства. Австрийская кровь налагала внутренние барьеры. — Что тебя сюда принесло? — спросила она добродушно. «Хотел выразить тебе свои соболезнования». Она застыла, держа чайник на весу. «Не играй со мной в эти игры». «Я и не играю?» «Если ты явился ко мне в дом, чтобы насмехаться, я...» «Нет, серьезно, я этого не хотел, и считаю, что ты должна об этом знать». «Ты вроде как возвращаешься на место преступления». «Какого преступления?» «Через меня...» «Ты убил Сабески?» Он сделал вид, что встает. Она взяла его за руку и заставила снова сесть. Он повиновался. Честно говоря, от прикосновения к ее коже у него подкосились ноги. «Я не имею никакого отношения к самоубийству Сабески», — проворчал он. «Скажем, ты полностью вжился в свою роль». А я, со своей стороны, не сумела противостоять манипуляции жертвой, который стал Собески. «Ты по-прежнему настаиваешь?» «Только не говори мне, будь-то все еще уверен, что он убийца», — парировала она, протягивая ему чашку. Чтобы выиграть время, он еще раз обвел взглядом гостиную. Старинные вещи, античные вазы, примитивистские скульптуры, книги по искусству — были сложены на мебели или просто на полу. Невозможно понять, то ли их еще не расставили, то ли наоборот, каждая вещь уже нашла свое место. Клаудия, держа чашку в одной руке, другую закинула на спинку дивана и поджала под себя босые ноги. На ней были джинсы и свитер с круглым вырезом, простой, но изысканный. Небрежная поза, которая никак не вязалась с адвокатессой из зала суда, сухой и властной, зато прекрасно сочеталась с плавающими в воздухе завитками пара, исходящего от чая. Все еще пытаясь придать себе уверенности, Корсо поднес к губам чашку зеленый чай, легкая горечь которого мгновенно превращается в нечто нежное и меланхоличное, а вкус вызывает привыкание, как секс или крек «Ну, ты, наконец, решишься?» — спросила она. Корцов вздрогнул. На что? Признаться, что ты от меня без ума?